За время этой переписки произошли два знаменательных события. Шостакович написал свою тринадцатую симфонию и женился. Сказал сестре Зое, «Женюсь». «Ну и правильно делаешь», — ответила она. Еще месяц назад Шостакович уверял друзей, что никогда не женится. Но в то время, когда писали с письма к Серебряковой, Шостакович позвонил из Москвы другу. «Я женился». Мне хочется приехать в Ленинград и показать себе мою избранницу. Это надо было, конечно, сделать до да женитьбы, но все хорошо. Я, кажется, счастлив». Неожиданное решение Шостаковича — его стиль в творчестве и в жизни. Ирина очень смущается, встречаясь с моими друзьями. Она очень молода и скромна. Она служит литературным редактором в издательстве советских композитор». С 9 до 17 она сидит на службе. Она близорука, л не выговаривает. Отец ее поляк, мать еврейка. В живых их нет. Отец пострадал от культа личности и нарушения революционной законности. Мать умерла. Воспитывала ее тетка со стороны матери, которая приглашает нас к себе под Рязань. Как называется это место под Рязанью, я забыл. Родом она из Ленинграда. Вот краткие о ней сведения — Была она и в детдоме, и в спецдетдоме, в общем, девушку с прошлым. 2 июня 1962 года. Шостакович оглянулся и увидел Ирину, стоящую на палубе. Она кутал широкую пушистую накидку, дул свежий ветер, раздувая полы накидки. К ней подошел капитан, и они о чем-то заговорили. Вот уже 11 лет, как они вместе. Ей было 27 лет, ему 56. Ирина Антонна, мы познакомились с Дмитрием Дмитриевичем задолго до того, как стали жить вместе, за 5-6 лет. Наше знакомство было связано с моей работой в качестве литературного редактора «Либретто Аперетте Москва-Черемушки». Либритисты сделали кое-какие поправки, которые надо было согласовать с автором музыки. И вот в какой-то весенний день я с тяжелой папкой отправилась к Дмитрию Дмитриевичу. Он очень быстро все посмотрел и сказал, что все хорошо. На этом наше знакомство можно считать состоявшимся. А потом я видел Дмитрия Дмитриевича в издательстве, на концертах. Помню такой эпизод. Я хотела послушать миниатюры Кара Караева к фильму «Дон Кихот». которые исполнялись на пленами Союза композиторов, и попросил знакомого музыканта провести меня на этот концерт. Но он позвонил и сказал, что на концерт не пойдет, а меня может провести Дмитрий дмитрич И так получилось, что Дмитрий дмитрич повел меня на этот концерт, сидел со мной во время концерта, почему-то больше ни один человек в этот ряд не сел. Мы сидели вдвоем весь концерт, и после концерта проводил домой, отвез на такси. Это был... Первый шаг, выражавший не то воспитанность, не то симпатию. Потом мы долго не виделись, и ни о чем таком речи не было. Через какое-то время Дмитрий дмитрич сломал ногу, и ему плохо ее составили. Я работал тогда в музыкальном издательстве, и там все время кто-то что-то о Дмитрии Дмитриевича говорил. Рассказывали, что ему снова ломали ногу и составляли ее без наркоза. И когда я это услышала, мне просто плохо стало. Я написала ему записочку и передала через бюро пропусков в больнице, где он лежал. Дмитрий Дмитриевич позвонил мне на следующий день и сказал, что он уже пришел в себя. Потом я уж даже не помню, как все это было, но во всяком случае Дмитрий Дмитриевич был человек старого воспитания. Он сделал мне предложение, потом представил своим друзьям, познакомил. После свадебной визиты мы делали... Ну, так и стали жить-поживать. Как-то раз в Англии корреспондент из женского журнала сказала, что хочет взять у меня интервью. Я удивился и спросила Дмитрия Дмитриевича. Он посмирялся и сказал, «Ну, иди». Корреспондентка говорит, «Трудно ли быть женой гения?» Я сказала, что очень легко. Гораздо легче, чем быть просто женой какого-нибудь другого человека. Она, видимо, ждала, что я скажу, что изнемогая от трудностей. Какое-то чувство облегчения я всегда испытывала в его обществе. Вот было тяжело, и вдруг это исчезло. Из интервью автору. Когда Ирина Антонна познакомилась с Шостаковичем, она была замужем за человеком много старше себя. После оформления развода в ноябре Шостакович и Ирина Супинская смогли пожениться. «Сейчас я нахожусь в больнице». еще раз делает попытку вылечить мне руку, пребывание в больнице меня не веселит, особенно во время медового месяца. Мою жену зовут Ирина Антонна. Знаю я ее больше двух лет. У нее есть лишь одно отрицательное качество. Ей 27 лет. Во всем остальном она очень хороша. Она умная, веселая, простая и симпатичная. Она меня навещает каждый день, и это меня радует. Ко мне она относится очень хорошо. Думается, что мы с ней будем жить хорошо. Пользуясь свободным временем, творю. Пишу сейчас еще одно произведение на слова Евтушенко. Называется оно «Юмор». Будет ли это вторая часть симфонии или еще одна симфоническая поэма, сказать трудно. 24 июля 1962 года. Находясь в больнице, начал сочинять тринадцатую симфонию, вернее, это, пожалуй, будет вокально-симфоническая свита из пяти частей, исполнитель-бас-солист и басовый хор, ну и симфонический оркестр. Я использовал для этого сочинения слова поэта Евгения Втушенко. При ближайшем знакомстве с этим поэтом мне стало ясно, что это большой и, главное, мыслящий талант. Я с ним познакомился, он мне очень понравился. Ему 29 лет. Это очень приятно, что у нас появляются такие молодые люди. 1 июля 1962 года. Евгений Евтушенко. Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил у меня относительно молодого по сравнению с ним человека разрешение написать музыку на мои стихи. Вот в этом тоже был весь Дмитрий Дмитриевич. Он человек был необычайно, подчеркнуто, трогательно вежливый. Меня поразило, что Шостакович у меня спрашивает разрешение написать на мои стихи из интервью автору. Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы на стихи Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихами этого поэта. Для второй части я взял стихи «Юмор», для третьей стихи «В магазине». Стихотворение «Страхи», положенное в основу четвертой части, Евтушенко написал специально, имея в виду мою симфонию. А для финала я выбрал стихи «Карьера». Никакой сюжетной связи между этими стихотворениями нет, они опубликованы в разное время и посвящены различным темам, но я хотел объединить их музыкально. Я писал симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин. Те, кому я показывал эту вещь, говорят что мне удалось достигнуть цели закончив сочинение симфонии Шостакович сыграл и спел ее евтушенко от начала до конца нервничая постоянно оправдываясь за больную руку и плохой голос евтушенко пел он гениально голос у него был никакой с каким то странным дребезжанием как будто что то было сломано внутри голоса но зато исполненный неповторимой не то что внутренней, а почти потусторонней силы. Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судержно прокинул одну с другой две водки и только потом спросил «Ну как?». Меня ошеломило, что он соединил в этой симфонии стихии казалось бы, совершенно несоединимые. реквиемность бабьего Яра» и щемящую простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очереди, ретроспекцию всем памятных страхов с залихватскими интонациями юмора и карьеры. Мне обидно за моего любимого поэта или за одного из самых мною любимых поэтов, за Евтушенко. Оставим в стороне такие вещи, как красота слога, изящность рифмы и тому подобное, я в этом плохо разбираюсь. Вам не нравится, что он сел вам на шею и учит вас тому, что вы знаете? Не воруй мел, не лги и так далее. Я тоже знаю, что так поступать нельзя, и стараюсь так не поступать. Однако мне не скучно слушать об этом лишний раз. Может быть, Христос говорил об этом лучше и даже, вероятно, лучше всех. Это, однако, не лишает права говорить об этом Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Баха, Малера... Мусоргского и многих других. Более того, я считаю, что они обязаны об этом говорить, как обязан это делать Евтушенко. Лишний раз напомнить об этом святая обязанность человека. Никакого ящества у Евтушенко нет, и когда он говорит «я», то это он говорит не о себе. Как же этого не понимаете? «Ужасно несправедливо ваше утверждение о кокетстве Евтушенко. Право же, такие суждения мне напоминают высказывания неких интеллигентов по адресу таких великих писателей, как Зощенко, Пошляк, Подонок, или Солженицын, плохой язык, ложная направленность. А что такое морализующая поэзия, я так и не понял. Почему она не из лучших, как вы утверждаете? Мораль — это родная сестра совести. И за то, что Евтушенко пишет о совести — Дай Бог ему всего самого доброго. Каждое утро вместо утренней молитвы я перечитываю, вернее, произношу наизусть два стихотворения втушенко — «Сапоги» и «Карьера». «Сапоги» — совесть, «Карьера» — мораль. Нельзя лишаться совести. Потерять совесть — все потерять. И совесть надо внушать с самого раннего детства. «Не пожелай вала, осла, жены своего ближнего». Не убей, не укради, не только потому, что тебе попадет за это, но и потому, что так поступать стыдно. Между прочим, этому надо учить, и об этом надо напоминать. Сейчас как-то больше учат тому, что очень плохо сочинять формалистические симфонии, еще хуже извращать вопрос языкознания, а уже самое плохое, от чего кровь стынет в жилах, танцевать твист». Недавно в газете «Вечерний Ленинград» я прочел о том, как два молодых человека 17-18 лет подошли к некоему гражданину и попросили у него закурить. Получив отказ, они убили этого гражданина. 17-летний, как не достигший совершеннолетия, приговорен к 15 годам. 18-летний, как достигший совершеннолетия, приговорен к расстрелу. «Вечерний Ленинград» спрашивает, кто же виноват? «Школа? Семья? Комсомол?» «Мне думается, что эти мальчики, о которых выше шла речь, не знали о том, что убивать нельзя, не только потому, что за это они будут наказаны, но и потому, что это нехорошо. Может быть, их мало учили этому, мало напоминали об этом?» «Честь и слава Евтушенко, что он об этом напоминает, морализует. Поймите же, не снобствуете. Добро, любовь, совесть — Вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетания, ни изысканные рифмы, ни яркий колорит. Гений и злодейство — вещи несовместные. Не убей, не пожелай вала, осла, жены своего ближнего. Бытие определяет сознание. Я горжусь за человечество, что его великие сыны — родили такие великие мысли. 26 октября 65 года. Написал письмо Гмыри с просьбой поинтересоваться моим новым опусом. С трепетом жду ответа. Пожалуй, это единственный бас, который мог бы спеть этот опус. Лето 62 года. Певец отнесся к новому сочинению с настороженностью, которую Шостакович почувствовал. Вернувшись в Москву, он пишет Гмыри, «Что касается до вашего беспокойства о возможном нападении за исполнение 13 симфонии, то, как показывает мой очень богатый опыт, все шишки валятся на автора. Мне кажется, что вас эти обстоятельства не должны смущать». Лето 1962 года. Через некоторое время Гмыри сообщил Шостаковичу, «Принять к исполнению симфонию я не могу». не оправдались надеждой на Мравинского. Симфонию стал готовить дирижер Кондрашин. Кирилл Кондрашин. Вскоре после исполнения четвертой Дмитрий Дмитриевич как-то позвонил мне и пригласил послушать его новую симфонию. Надо сказать, что он никогда не говорит заранее о сочинении, над которым работает. Поэтому, когда я читаю в газетах, что в беседе с нашим корреспондентом Шостакович сообщил, что начинает писать, например, новую оперу, Я почти уверен, что в действительности он работает совсем над другим произведением. Конечно, это не суеверие, а показатель высочайшей требовательности к себе, и кто знает, сколько неопубликованных набросков, не вдольтворивших автора, хранится в его архиве. Зато по завершении нового опоса он обычно собирает своих друзей и демонстрирует им это сочинение прежде, чем вынести на обсуждение более широкого круга. Дмитрий Дмитриевич... сыграл нам тринадцатую симфонию прочтя предваритель стиххи евтушенко мы следили по рукописной партитуре. помню как после конца симфонии арам ильич встал и расцеловал с дмитрий дмитриеча сказав спасибо митя это великое произведение начался гул похвал перелистывание партитуры вопросы об исполнителях какова же была моя радость и гордость когда через несколько дней шестакович позвонил мне и сказал, что хочет, чтобы я был первым исполнителем новой симфонии. С Эдинбургского фестиваля, где Шостакович был почетным гостем, он пишет. «Шлю привет из Эдинбурга. Тринадцатая симфония все время владеет мной. Жду с нетерпением того момента, когда я опять смогу подержать в руках партитуру, поиграть, попереживать. Она сидит у меня в голове без перерыва. Я все время о ней думаю». Август 1962 года. Основной темой Эдинбургского фестиваля стало творчество Шостаковича. было исполнено почти 30 его произведений среди которых четвертая шестая восемьмая девятая десятая и двенадцатьнадца симфонии несколько отрывков из оперы катерина измайлова вокальный цикл из еврейской народной поэзии пять сатирно слова саши черного первые скрипичные и первые виолончельные концерты квартеты хованщина мусорского в его редакции и оркестровке По словам Шестаковича фестиваль был очень интересный, но чрезвычайно утомительный. «Я буквально валился с ног. Утром репетиция, вечером исполнение. Большая радость — знакомство с Бриттоном. Замечательный композитор и исключительный человек. Культура, знание и любовь к музыке. Прекрасно знает и любит все, что я написал. Сам играет на всех инструментах. Если бы не расстояние, язык все-таки... мы бы дружили, я чувствую». Фестиваль прошел с большим успехом. Устроитель фестиваля «Лорд Харвуд» приезжал в Москву, чтобы пригласить Шостаковича, и подарил ему большой макет корабля. Этот корабль потом стоял в кабинете. Премьера 13 симфонии состоялась в Москве 18 и 20 декабря. Ирина Антонна. «Сокрушительные впечатления» На меня произвела премьера 13 симфонии и вся предшествовавшая ей история, потому что это первая премьера, на которой я была. Поразило тем, что мне казалось, вот композитор закончил сочинение, и дальше начинается сплошное удовольствие — репетиции, премьеры, интервью, успех, поздравления и так далее. Оказалось, что все не так. Это была очень тяжелая и нервная премьера. Накануне премьеры была знаменитая встреча Хрущева — с интеллигенцией после посещения выставки в Манеже. И Дмитрий Дмитриевич пришел с этой встречи домой очень взволнованный, очень поздно. А на следующее утро, когда должна была состояться генеральная репетиция, неожиданно певца, который должен был петь сольную партию, вдруг заняли в Большом театре. Пришел хор и оркестр, а солиста нет. Поехали за другим исполнителем. Его два часа ждали, и он приехал и спел. На репетиции были люди из отдела ЦК, которые в антракте сообщили, что Дмитрия Дмитриевича вызывают в ЦК. И хотя премьеру не отменили, Дмитрий Дмитриевич очень перенервничал. А предыстория этой премьеры такая. Дмитрий Дмитриевич сначала предложил это исполнение Мравинскому, который, не сказав ни да, ни нет, уехал на гастроли и стало ясно, что он не будет играть. Партию солиста предложили спеть «Гмыри», который с большим сомнением взял эти ноты и пошел советоваться в ЦК Украины, где ему сказали, что он, конечно, может петь, но на Украине эта симфония не будет исполняться. Потом это было предложено Ведерникову, который тоже отказался. В общем, очень нервная история. Кондрашин. О симфонии и до премьеры много говорили. Дело в том, что уже после ее сочинения, стихотворение «Втушенко, Бабий подверглась критике в литературных кругах. Автору ставили в вину акцентирование жертв еврейского народа и умолчание о советских людях других национальностей, тоже похороненных в Бабьем Яру. Его упрекали в недостаточно подчеркнутой роли России в войне против фашизма. Дмитрий Дмитрич очень нервничал, да и все мы были в накаленном состоянии. «Не скрою, мы опасались, что может последовать рекомендации свыше, снять исполнение». Солиста заняли в спектакле Большого театра, и он не явился на генеральную репетицию. Представляете, собрались оркестр, хор, собралась публика, мы ее допустили на репетицию, а солиста нет. Помчали за дублером, громадским. Он жил где-то на окраине Москвы, телефона не имел, а главное было неясно, выучил ли он свою партию. К счастью, выучил, приехал, и мы начали репетицию с мыслью, что же еще нас ожидает. В антракте Дмитрия Дмитриевича вызвали в высокую инстанцию на ковер. Куда? К кому? Этого никто не знал. Было лишь понятно, что Шостаковича будут склонять к тому, чтобы он отменил премьеру. А может быть, и прикажут отменить. Я был в отчаянии, и пока он надевал пальто, решился попросить Дмитрия Дмитриевич. «Только не снимайте премьеру. Я остановлюсь перед вами на колени». Я опасался, что твердости у Шостаковича не хватит, но я недооценил его. Он сказал коротко «Этого не будет» и ушел. А я продолжал репетицию, даже не ожидая его возвращения. Он отсутствовал около получаса. Премьера состоялась. Успех превзошел все ожидания. По силе и драматизму, происходившего на сцене и в зале эта премьера Шостаковича Запомнилась мне тогда студентке как некий симфонический митинг, где вместо ораторов певцы и оркестр на сцене, где нет границы между исполнителями и слушателями, а все они — соучастники потрясающего по силе музыкального действа. Лучше всех об этом сказала Мария Вениаминовна Юдина. «Был у нас великое событие — тринадцатая симфония Шостаковича. Сказать это немыслимо — Это про нас и не для нас, но и для всех, и для вечности. Я была поистине счастлива и в слезах поднялась к нему и поцеловала ему руку, он ее отнял, мы поцеловались как встарь. Великая вам благодарность от меня и от всех, кто уже умер, не вынесив всей суммы хождения по мукам. Полагаю, что я смогу сказать спасибо и от покойных Пастернака, Заболоцкого, бесчисленных других друзей, от замученных Мирхольда, Михоэлса, Корсавина, Мандельштама, от безымянных сотен тысяч Иванов Денисовичей, всех несчесть, о коих Пастернак сказал «замученных живьем». Вы сами все знаете, все они живут в вас, мы все сгораем в страницах этой партитуры». Юдина пришла к Шостаковичу в артистическую и подарила камею Гвидо Ренни, которую всегда носила в кармане жакета. Хотела подарить розы, но не успела, сказала она. «И очень хорошо, цветы вянут», — ответил Шостакович. «Я помню последний концерт Юдиной с квартетом имени Бетховена. Перед этим она долго не выходила на сцену. Ее выступления были под запретом. Имя Юдиной всегда окружали легенды. Она появлялась на эстраде в черном длинном платье с большим крестом на груди, садилась за рояль, а затем, воздев руки к небу, вдруг обрушивала их на клавиатуру. Зал замирал, потрясенный шквалом мощных звуков. Часто прервав свой концерт, она обращалась к публике с чтением стихов запрещенных тогда поэтов, за что была на годы лишена права сольных концертных выступлений. Из уст в уста передавалась история о том, как однажды Сталин, услышав по радио концерт Моцарта в исполнении Юдиной, захотел послушать пластинку с записью концерта. Пластинки не оказалось, и запись была специально произведена той же ночью. Получив пластинку, Сталин передал Юдиной крупную сумму денег, она поблагодарила его письмом, в котором сообщила, что жертвует эти деньги церкви, добавив, что будет молиться Богу, дабы Сталину были прощены его тяжкие прегрешения. Никакого наказания за дерзость Юдиной не последовало. Когда Сталин умер, в его кабинете на проигрывателе рядом с кроватью была та самая пластинка. Шостакович настаивал на правдивости этой истории. На сцену Шостакович выходил вместе с поэтом, непривычно оглядывавшим консерваторский зал. евтушенко Когда он появлялся на сцене, кланялся, это ему доставляло мучение. Это было всегда неловко, Причем это была неловкость непоказная, не хитро организованная, как с некоторыми людьми бывает. Я как-то написал про него такие восемь строк: Но возвратимся к опере. На сцене худой очкастый человек, не бог, неловкость в пальцах в судорожной сцепке и в галске торчащим как-то в бок. Неловко смотрит он, дыша неровно, и кланяется тоже так неловко, не научился, этим победил. Когда я прочитал Дмитрию Дмитриевичу эти стихи, он засмущался и потом так немножко задергался, как это с ним часто бывало, и сказал, ну какой же я худой, хорошо бы, давайте-ка, исправьте-ка это. Из интервью автору. Услышав симфонию, ученик Шостаковича Георгий Свиридов сказал, что Шостакович – музыкальный аналог эстрадной поэзии Евтушенко, получивший огромный резонанс в обществе. В откликах на премьеру было сказано, что в основе произведения «Образы рака и зла», что в нем преобладает сатирическая пародия и слезливый пессимизм. Через две недели было намечено повторение симфонии. За это время Евтушенко опубликовал переработанные с учетом замечаний стихотворения, добавив новые строфы. Шостакович был недоумение недоумении, ведь это теперь наше совместное произведение, не могу же я заново переписать всю первую часть. Она тогда разрастется вдвое, и исказит всю форму симфонии. И кроме того, если выпитить первую часть, то и весь акцент будет перенесён на еврейский вопрос, даже не представляю, что делать». Оказывается, Евтушенко вызывали в ЦК и настаивали, чтобы он переделал текст, иначе симфония света не увидит. И он переделал, но в рукописи Шостакович текст не исправил.